Шум, паника. Снова и снова. Как? Как это могло? шептал Райнер. Так не должно было быть, только не так быстро. Враг не мог дойти сюда так быстро. Эхом разносились крики и визги, вспышки ослепили даже тех, кто был в палатке, громовой рёв оглушал. И Райнер понял, роландские войска нацелили на лельфийцев массовое заклинание. Какого чёрта здесь творится? С воплем он выскочил из палатки, и вмиг ночное небо озарилось. На глазах Райнера десятки людей — мужчины, женщины, дети, старики — обортились в прах, заживо зажаренные магией. Душераздирающие крики взметнулись в небо языками пламени. «Вот дьявол! Вот же!» Райнер словно врос в землю, поражённый ужасной картиной. «Райнер!» Рядом с ним откуда ни возьмись очутилась кефар. «Войска Роланда наступают со стороны Руны!» Лицо Кефар было мокрым от слёз. Она прижимала к груди девчушку не то четырёх, не то пяти лет. Малышка была ранена. Только это зрелище и заставило Рейнера взять себя в руки. «Я понял. Мы должны немедленно отступать. Сэллёс, рывите когти на север, вводите войска! Нужно прикрыть их от массовых заклинаний!» Сэллёс немедленно отдал приказ, и колонны солдат пришли в движение. Из палатки тем временем вышел Туали. И Райнер повернулся к нему. «Туали, веди людей к северу. Бегите отсюда! Но! Без но! Без тебя никто из места не сдвинется! Не стой столбом! Я прикрою тылы, а ты собирай людей!» Туали, похоже, хотел поспорить, но не стал. Кивнув, он бросился к солдатам. Люд проводил его взглядом и обратился к растерявшейся девушке. «Кефар?» «Да. Хватай Ирис, Ару и Куку. Приглядите за Туали». В её глазах читалось безотчётное желание остаться с ним, драться за него, но и она решила послушаться. "Хороша", горько ответила она и поудобнее обхватила девочку. "Я сделаю всё, чтобы Туале добрался до Каслы, но Райнер, ты тоже должен". Однако юноша уже не слушал её, понимая, что нет времени на рассусоливания. Малейшая задержка и следующая беднённая атака вновь уничтожит сотни людей. Их нужно защитить во что бы то ни стало. Глаза Райнера смотрели туда, откуда пришло заклятие, алые символы сияли в его взоре, символы альфа стигмы. Проклятые глаза искали вдали массовое заклинание, но Райнер ничего не видел. Неужели враги решили на сей раз обойтись без крупномасштабной атаки? Чёрт, пока я не увижу, я не смогу развернуть защитное закля- Райнер, ты меня не слышал? Жгучая боль обожгла его щёку. Да! Вырвалось у Райнера. Кифор, зачем ты ударил меня? Потому что ты не слушаешь, ответила она, рыдая. Но сейчас не время. Я должна сказать тебе важную вещь, сорвалась с ноля с на крик. Так что слушай внимательно. Эх, ладно, извини. Наконец-то. Кивнула она в ответ на его извинения. И чего ты там хотела? Кифор взглянула в небо, поразившее эльфийцев заклинанием, а затем вновь посмотрела на Райнера. Я могу не успеть сказать эту важную вещь, которую ты должен знать. Поэтому не перебивай меня. Ладно. Кивок. Она вздохнула. Это война, Райнер. И ты должен знать, что если нельфийцы пойдут в бой с Роландом, то ты в этом не виноват. Так что не надо рисковать собой, чтобы спасти их, хорошо? Ты обязательно спасёшь ещё очень многих, но если ты сейчас погибнешь, значит, ты безмозглый дурак, на которого Сеон не сможет положиться. Только ты не такой. И ты хочешь помочь всем на свете. Поэтому я запрещаю тебе умирать. Запрещаю, понимаешь? А Райнер явно растерялся. Но не спорь. Если ты погибнешь, я покончу с собой. Я не смогу жить. Эй, -э -э -э, Кифо, кефа... я серьёзно, разрыдалась она. Я не хочу жить в мире, в котором нет тебя. И если ты не сумеешь остановить наступление Роланда, то беги. Ты понял меня? Казалось, юноша утретил дор речи, и Кифар повторила: Так понял или нет? Да, я, да, дрожащим голосом ответил он. Хорошо. Иди. Эм... А, а спеши. Неначе, иначе я совсем расклеюсь. По щекам Кюфар катились слёзы. Рейнер отвернулся, чтобы не видеть этого. Э, да, прости меня. Прошу. Я пошёл. Да. Помни, ты не можешь умереть, прошептала девушка. И ты тоже. сказал ей Райнер. Ага, тогда увидимся. Э, увидимся. И Райнер бегом бросился в палатку. Фэррис уже проснулась. Что происходит? Роланд атакует. Оу. Похоже, она немного встревожилась. Итак, что ты собираешься делать? Отвлеку противников на себя и дам другим уйти. Не хочешь присоединиться? Девушка мягко улыбнулась и взялась за меч. Ну что ж, Если меня не будет рядом, то ты наделаешь в штаны, это как пить дать, и сдохнешь. Ах, такой взрослый мальчик, а до сих пор писаешься, как не стыдно. Ну что ты несёшь? Но не байся, со мной твои штаны останутся сухими». И Эрис взнахнула мечом, взрезав стены палатки, и Райнер углядел свет, стремящийся к небесам. Это было массовое заклинание под названием Рагуру. «Громы молнии». А вообще сложность и трев в вспышке. Три, значит. Как-то маловато, подумал Райнер. Основные силы Роландос плели бы Рагуров в десятки раз больше. Значит, это не авангард. Это небольшой отряд, который послали удержать нельфийцев, пока не прибудет подкрепление. И не перережут всех, и солдат, и просто их людей. Блин, вот до чего-то докатился Сон. простонал Райнер, рассматривая Рагуро Когда эти три заклинания будут завершены, погибнут сотни людей. Однако формирование заклятия только началось. И Райнер, пожалуй, знал, как его прервать. А если не знал, то с его глазами не составит труда выяснить это. Пока ещё мы можем что-то сделать. Охмыльнулса Райнер, оглядываясь. Он нашёл взглядом группу воинов нельфийцев, которые готовили своё заклятие. Народ так не пойдёт. У вас есть заклинания, завязанные на водном элементе? «Вода?» – ответил один из них. «Кажется, есть. Но силой оно...» «Сила нам и ни к чему. Нужно что-то попроще. Нужна скорость!» – перебил его Райнер. «Следующая атака будет магической молнией, и вы ничего не добьётесь, если нет...» Внезапно Феррис сорвалась с места и кинулась на врага. Неподалёку показались роландские солдаты. Проводив её взглядом, Райнер сказал воинам. «Мы должны остановить их массовое заклинание всего один раз...» На все вместе. И тогда мы сдержим их. Вы сможете? Но растерялись солдаты. Как вы узнали, что враги готовят нам молнию? Я носитель альфа-стигмы, процедил Райнер. И я знаю, откуда они ударят и чем. Ужасно перепугавшись, воины все как один заглянули люто в его тёмные глаза, украшенные алыми пентаграммами. Лица их исказились страхом, глаза смерти, проклятые глаза. Если этот человек сойдёт с ума, начнётся со сплошное кровопролитие. Все они ненавидели его глаза и его самого, Райнера. И поэтому он бежал, не желал снова видеть страхат вращения, направленные на него. Но тут один из солдат произнёс дрожащим голосом: "Ясно. Что ж, это обнадеживает. И это хорошо". Райнер улыбнулся и принялся раздавать указания. "Если будете слушать меня, то сможете защититься. Мы сделаем этих ролансов. Есть! В какую сторону? Одно заклятие там, махнул рукой Райнер. А второе вон там, махнул он другой рукой в противоположную сторону. И вон там ещё одно. Всего три заклинания. Ударят где-то через 5 минут. Успеете? Если упростим структуру, за 2 минуты управимся, ответили нельфийцы. Тогда приступайте. Есть. В это время собранные нельфийцы, солдаты и простой народ двинулись по направлению к северу. «А ну, наконец-то!» – обернулся Райнер к этой толпе. «О, летки!» – хотелось ему орать, чтобы они хоть чуть-чуть прибавили ходу, однако что тут поделаешь? Среди нельфийцев есть и дети, и совсем пожилые люди, это тебе не обученные солдаты. Войска Роланда очень скоро нагонят их. И всё же нужно попытаться. Эти люди должны добраться до Кастлы. Только за этим Райнер вступил в сражение со своими же соотечественниками. Его пальцы чертили в воздухе светящиеся знаки. Этим контрактом я призываю зверя зла, что дремлет в земле, крикнул он, и в ту же секунду ощутил, как в его засиявшее тело вливаются силы. "Учитель Райнер!" раздался голос Аруо позади. "Ты что здесь делаешь?" нахмурился Райнер. "Беги отсюда, я. Ты не можешь пойти со мной. Ты ничем не можешь мне помочь." «Защищай Ку-Ку-Кефар и Ирис!» Только Райнер собирался броситься вперёд, как услышал... «Я не стану обузой для вас, учитель! Я принёс вам это!» «Что?» В руки Райнера мальчик вложил в ворох цветных тряпок. «Если вы собираетесь бороться против Роланда, то вы сможете ближе подобраться к ним!» Райнер развернул ткань. Это были роландские флаги, доставленные Ирис. «Ара, ты просто молодец!» «Я помог вам?» Расцвёл мальчик. «Очень!» Ты мой лучший ученик. От похвалы Аро покраснела и счастливо улыбнулся. Всё, иди к девочкам, береги их. А, а как же вы, учитель? Разволновался Аро. Я скоро вернусь. Пожал лёт плечами. Кефар сказала, что она будет в бешенстве, если я умру, так что я точно вернусь. Обещаете? Да, обещаю. Я пошёл. Хорошо. До скорого.